Глава восьмая. Я сидел там, на траве у ручья, посреди цветов, водяных лилий и всяких других, среди окружавших нас узеньких дорожек и каменных ступеней к воде. Повсюду вокруг было множество других людей, и мы с Элли были такими же, как все они, молодые пары, обсуждавшие свое будущее. Я все смотрел и смотрел на нее, молча. Я не мог вымолвить ни слова. «Майк», — сказала Элли, — «есть еще кое-что. Кое-что такое, что мне надо тебе сказать. Кое-что о себе самой, то есть». «Тебе совсем не надо мне ничего говорить», — возразил я. «Никакой необходимости в этом нет». «Ну да, только я должна. Мне следовало сказать тебе об этом давным-давно, но мне не хотелось, потому что потому что я боялась, что это может тебя оттолкнуть, но это немного объяснит тебе про землю цыгана». «Ты ее купила?» — спросил я. «Но как ты смогла это сделать?» «Через адвокатов, обычным путем», — сказала Эли. «Понимаешь, это абсолютно надежное вложение капитала. Земля окупится. Мои поверенные были просто счастливы по этому поводу». Я вдруг почувствовал себя как-то странно. Странно было слышать, как Элли, нежная и застенчивая Элли, рассуждает с таким пониманием и уверенностью, характерными для делового мира, о покупке и продаже. — Ты купила ее для нас? — Да. Я обратилась к своему поверенному, не к семейному, рассказала ему, что я хочу сделать, добилась, чтобы он тщательно вник во все это. Я все устроила, и теперь начало положено там были еще два претендента, но они не так уж отчаянно боролись и не собирались так уж много платить. Очень важно то, что все это должно было быть устроено и готово к подписанию, как только я достигну своего совершеннолетия. Все подписано и завершено. Но ведь обычно необходимо предварительно внести залог или задаток, что-то в этом роде. У тебя хватало денег на это?» — Нет, — призналась Элли, — предварительно у меня еще не было права распоряжаться большими суммами. Но ведь, разумеется, существуют люди, готовые судить тебя деньгами. И если ты обратишься в новую фирму юрисконсультов, они захотят, чтобы ты и дальше нанимала их для совершения сделок, когда станешь распоряжаться унаследованными деньгами. Так что они идут на риск, что ты падешь мертвой прежде, чем наступит твой день рождения. — Ты говоришь обо всем этом с таким деловым видом, — заметил я, — что у меня просто дух захватывает. — Оставим дела в покое, — остановила меня Элли. — Мне надо вернуться к тому, что я хочу тебе рассказать. Я, в общем-то, уже рассказала тебе об этом, но ты, кажется, этого еще не осознал. — Я не хочу знать, — мой голос зазвучал громче. Я почти кричал. — Не говори мне ничего! Я ничего не хочу знать о том, что ты сделала, или кого ты любила, или что с тобой случилось. Но это же совсем не то, — воскликнула Элли. Я не поняла, что ты испугался, что я буду про это говорить. Нет, ничего такого и нет вовсе. Никаких тайн про секс. Нет и не было никого. Только ты. Все дело в том, что я, знаешь, я богата. — Так это я знаю. Ты мне уже сказала. — Да, — согласилась Элли с едва заметной улыбкой. — А ты тогда переспросил. Бедная, маленькая, богатая девочка. — Но в некотором смысле можно сказать, что это больше, чем богатство. Видишь ли, мой дедушка был неимоверно богат. Нефть. Главным образом нефть. Ну и всякие другие дела... Жены, которым он выплачивал алименты, все умерли. Остались только мой отец и я, так как два других его сына погибли. Один в Корее, другой в автокатастрофе. Так что все это было доверено невероятно важному и огромному трастовому фонду. И когда мой отец скорпостижно скончался, все это перешло ко мне. Отец заранее позаботился обеспечить мою мачеху, так что она больше ничего не получила. Все это стало моим. Ну, вот так и получилось, что я теперь одна из самых богатых женщин в Америке. «Боже милосердный!» — произнес я. я и не знал!» «Да, ты права, я не сознавал, что...» «Настолько...» Мне не хотелось, чтобы ты знал. Я не хотела тебе говорить, поэтому я выглядела испуганной, называя свое имя и фамилию Фенелла Гудман. Наша фамилия пишется Гутеман. Я нарочно произнесла ее не очень ясно. Ведь я думала, что ты мог слышать фамилию Гутеман. И она тогда прозвучала как Гудман. «Да», — сказал я, — «мне попадалась фамилия Гутеман». Но я не обратил на нее внимания. Однако не думаю, что в тот раз, услышав ее, я бы ее вспомнил. Полно ведь людей с похожими именами. Вот почему меня всегда так ограждали, вечно держали за стенами и заборами. Вот почему я жила словно в тюрьме. Вот почему меня охраняли детективы, а молодые люди подвергались проверке и оценке, прежде чем допускались ко мне хотя бы просто поговорить». Если я позволяла себе с кем-то подружиться, моим хранителям надо было убедиться, что эти друзья не были неподходящими. Ты не представляешь, что за ужасную, ужасную жизнь арестантки я все это время вела. Но теперь с этим покончено. И если ты не против... — Разумеется, я не против, — ответил я. — Нам будет очень интересно жить. И фактически, если хочешь знать, ты никак не можешь оказаться слишком богатой девушкой для меня. Мы оба рассмеялись. Элли сказала, что мне в тебе нравится, так это то, что ты умеешь совершенно естественно воспринимать разные вещи. — Кроме того, — продолжал я, — я предполагаю, что тебе приходится платить на все это большущий налог, никак не иначе. В этом одна из приятнейших сторон моего образа жизни. Любые деньги, какие мне удается получить, идут в мой карман, и никто не может взять их оттуда. — У нас будет наш дом, — сказала Элли, — наш дом на земле цыгана. При этих словах она вдруг зябко повела плечами. — Тебе не холодно, моя дорогая? — спросил я, взглянув на залитый солнцем сад — «Нет», — успокоила меня Элли, — «на самом деле было довольно жарко, мы просто наслаждались теплом, почти так, будто находились на юге Франции». «Нет», — повторила Элли, — «мне не холодно. Это из-за той женщины, из-за цыганки, помнишь, в тот день?» «О, не думай о ней», — сказал я, — «она все-таки ненормальная». «Ты думаешь, она на самом деле считает, что на той земле лежит проклятие?» «Я думаю, что все цыгане такие, ну, знаешь, такие, что любят вечно шум устраивать и страху нагонять насчет проклятий и всякого такого. А ты много про цыган знаешь?» «Вовсе ничего», — честно признался я. «Послушай, Элли, если тебе не хочется жить на земле цыгана, мы купим дом где-нибудь еще» на вершине горы Уэльси, на побережье Испании или посреди итальянских холмов, а Сантоникс сможет построить там дом для нас с таким же успехом. — Нет, — возразила Элли, — я хочу, чтобы это было именно там. Там я впервые увидела, как ты поднимаешься по дороге, неожиданно выйдя из-за поворота, а потом ты остановился и не сводил с меня глаз. Мне этого никогда не забыть. И мне тоже, откликнулся я. Так что там ему и быть, и твой друг Сантоникс нам его построит. Надеюсь, он еще жив, произнес я с каким-то болезненным чувством. Он ведь уже тогда был очень болен. О, да, он жив! Я съездил его повидать. Ты съездила его повидать? Да, когда мы были на юге Франции, он находился там, в санатории. «С каждой минутой, Элли, ты изумляешь меня все больше и больше. То, что ты делаешь, с чем справляешься...» «Мне кажется, он человек замечательный», — сказал Элли, «но может привести в ужас». «Он что, тебя напугал?» «Да, напугал, по некоторой причине». «Ты с ним говорила о нас?» «Да». «О, да, я все ему про нас рассказала» и про землю цыгана, и про дом. Тогда он мне сказал, что нам придется идти на риск, договариваясь с ним. Что он очень болен. Сказал, что надеется, что в нем осталось еще достаточно жизни, чтобы поехать осмотреть место, вычертить планы, представить себе вид дома и сделать наброски. Сказал, что, по сути, не против, если придется умереть до того, как дом будет построен. Но тут, — добавила Элли, — Я сказала ему, что он не должен умирать, пока дом не будет закончен, потому что я хочу, чтобы он увидел, как мы будем там жить. И что же он на это ответил? Он спросил, понимаю ли я, что делаю, выходя за тебя замуж. И я ответила, что, разумеется, понимаю. А дальше он сказал, что хотел бы знать, понимаешь ли ты, что делаешь, женясь на мне. «Отлично понимаю», — заявил я. Он сказал, «Вы всегда будете знать, куда идете, мисс Гутеман. Он сказал, «Вы всегда будете идти туда, куда хотите, ибо вы сами избрали себе этот путь. Но Майк», — сказал он, — «может избрать неверную дорогу. Он еще недостаточно повзрослел, чтобы понимать, куда идет». А я сказала, — продолжал Элли, — со мной он будет в полной безопасности. Элли обладала великолепной уверенностью в своих силах. Впрочем, я разозлился на Сантоникса за его слова обо мне. Уж слишком он показался мне похожим на мою мать. Она вроде бы всегда знала обо мне больше, чем я сам о себе знал. Я знаю, куда иду, — заявил я. Я иду той дорогой, какой хочу идти, и мы с тобой идем по ней вместе. Элли заговорила о делах и рассуждала вполне практично. На земле цыганы уже начали сносить развалины башен. Как только чертежи планов будут готовы, все придется делать в большой спешке. Нам надо торопиться, — так говорит Сантоникс. — Можем мы пожениться в следующий вторник? — спросила Элли. — Это хороший день недели. — И никого при этом не будет, — сказал я. — Кроме Греты, — возразила Элли. — К черту Грету! Не место ей на нашей свадьбе. Ты и я, и никого больше. Добудем да необходимых свидетелей прямо на улице. Я действительно считаю, оглядываясь теперь назад, что это был самый счастливый день моей жизни.